Рашиды игиловцы отправили в Германию вынужденно. Обучали ведь для диверсии в России, но поскольку его объявили в розыск на родине, то координаторы ИГИЛ поменяли планы в отношении него, рассчитывая, что немцы не выдадут Евкоева. Он мог стать там одним из многочисленных спящих боевиков. Они просчитались. То, что он имеет высшее образование, то, что его игиловцы обеспечили надежным алиби, которое сможет разоблачить лишь предательство других игиловцев, задержанных в России. В том случае, конечно, если так повезет, и они поочечаяния видели в Сирии Евкоева. Все это указывает на то, что готовили его всерьез и потратили немало денег на обучение и прикрытие. С Рашидом можно будет поторговаться, если удастся раздобыть доказательства не просто его обучения в Сирии. Это один срок. Намерение стать террористом, которое карается не так сурово, как участие в боевых действиях в составе ЕГЭ а того, что он там воевал, в любом случае придется просить у Плотникова больших полномочий. Необходимо изучить детали дела Евкоева, чтобы найти к нему подход. В справке, полученной Ермиловым от Плотникова, содержалась информация о том, что некий Ахмат сопровождал англичан по территории учебного центра в Харитане. Вроде как выполнял роль его гида или, может, даже телохранителя. Англичанин интересовался процессом подготовки, затем уединялся с командирами в штабе. Это происходило неоднократно. После приезда англичанина группы боевиков, еще толком не обкатанные, кидали в бой в разных районах, где возникала опасность прорыва правительственных войск на территории, подконтрольной Черному Халифату. С этих выездов многие возвращались в кузове под брезентом бездыханными. А тех, что уцелели, слегка подбадривали финансово наркотиками, запрещенными на территории халифата, и кормили обещаниями райской жизни. Правда, в Джаннат они попадут только после героической гибели. Некоторые из боевиков, осознавшие, что черный халифат замешан на нефти, деньгах, масштабном обмане, грабеже и убийствах, пытались бежать. Но из этого предбанника рая удрать было совсем непросто. Затаскивали обратно силой, казнили демонстративно или держали в темных, тесных бетонных камерах, пытали, морили голодом, удовлетворяя свои садистские наклонности. Иногда после приезда англичанина группы боевиков перебазировались. Это, как понял Олег, агент, писавший справку, узнавал по косвенным признакам, сплетничал с другими игиловцами на боевых выездах. А той же ночью или на рассвете место их предыдущей дислокации оказывалось уничтоженным российскими бомбардировщиками. Автор справки подразумевал, что именно англичанин привозил свежие разведданные руководству учебного центра. Еще сидя в кабине Плотникова, под его пронизывающим взглядом читая эту справку, Олег подумал, что дело бесперспективное, догадался, какое будет задание, и не ошибся. Необходимо установить личность загадочного англичанина, то и дело наведывающегося не только в Харитан, но и, по-видимому, в другие районы, где обосновались боевики ИГ. Понять, на каком этапе происходит утечка о наступлениях правительственных войск и авиаударах российской армии. Рашид Евкоев — единственный человек на данный момент, который мог дать бесценную информацию об англичанине. Именно Рашид в Сирии фигурировал под псевдонимом Ахмад. Агент еще особо отметил в справке, что англичанин опасен. Ездит на пикапе с забитым оружием, с пулеметом в кузове. Сопровождает его крепкий парень. Ему нечего терять, и за ним стоят, по-видимому, серьезные люди, заключил агент, а делавший для военной контрразведки выжимку из его донесения сотрудник управления по борьбе с терроризмом, посчитал, что эту фразу стоит включить в справку.